— А как вы принимаете совместные решения? — поинтересовался Джон Том. Филин обозрел его взглядом, явно предназначенным для низшего существа. — Мы уважаем друг друга. — Сегодня ночью будет пир, — вмешался Малу, пытаясь разрядить напряженность. — Там и обсудим вашу просьбу. — Едва ли это необходимо, — возразила флора — Это не так, — запротестовал Лемур. — Видите ли, мы можем принять вас и как друзей, и как врагов. Пир состоится в любом случае. — Полагаю, что правильно понял вас, — сухо отвечал Касс, поглядев на острый, как бритва, клюв Талафея, способного перекусить кролика пополам. — И выражаю искреннюю надежду на дружественный прием. Вечером они собрались в палате более просторной, чем все остальные. А Джон Том строил догадки, какая сила, природная или механическая, могла выграсть подобную полость в почти чистом железе. Помещение было едва освещено масляными фонарями. Обитатели железной тучи устроили столь яркую иллюминацию из уважения к полуслепым гостям. Гнутые стены украшали трофеи, перья и шкуры ящериц. Музыкой и танцами наслаждалось около двух сотен сов всех обличий и разновидностей и столько же их компаньонов-лемуров. А гости с интересом наблюдали, за переплясом пернатых и меховых собратьев. В пещере было тепло. Впервые после паутинников им удалось согреться по-настоящему. Музыка казалась странной. Впрочем, музыкальные инструменты выглядели еще более непривычно. Огромная белая сова-сипуха в розово зелёном килте дудела на чем-то вроде среднем, между трубой и флейтой. Она держала инструмент в гибких кончиках крыльев и, балансируя на одной ноге, выводила мелодию клювом, а, пожалуй, даже лучше, чем это сделала бы пара губ. Одни совы и лемуры плясали на просторном железном полу, другие же досы насыщались за огромными изогнутыми столами. Было просто удивительно. Джигу сменяли хороводы, однако совы, взмахивая огромными крыльями, прекрасно гармонировали в любом ритме с крошечными, но резвыми приматами. Когтистые лапы и ступни топали и выкидывали коленцы не сбившись ни на одном такте. Когда ночь наполовину прошла, Джон Том спросил у Флор, — А где Клотогорб? — Не знаю. Она отодвинула высокогорлый сосуд с напитком. — Правда? Великолепно. Глаза ее светились почти как у акробата, выделывавшего невероятные Прыжки прямо перед их столом. Длинные пальцы его рисовали в воздухе замысловатые контры. К нему присоединилась самка ифака, и гимнастический танец продолжился без перерыва, но уже в парном исполнении. Примечание самка ифака — вид лемура. Конец примечания. А Джон Том обратился с вопросом к белому пушистому хозяину, сидевшему с другой стороны. «Я тоже не знаю, — друг мой, — отвечал Малу. — Старика в жестком панцире я не видел весь вечер. — Не тревожься, — Джон Том бросил касс с другой скамьи. — Наш тирадей богат познаниями, однако обделен умением развлекаться. Пусть медитирует на здоровье. Кто знает, когда-то нам еще представится возможность полюбоваться подобным зрелищем. И он махнул в сторону танцоров. Однако тревога не отпускала от Джон Тома. Обозрев зал, он не заметил и пога. Это было еще более странно. Вкусы мыши были прекрасно известны молодому человеку. Он, конечно, толкался бы сейчас возле танцующих, заигрывая с какой-нибудь легкомысленной сычихой. Но Фамаласа нигде не было. Приятели Джон Тома были чересчур увлечены приятным времяпрепровождением и не заметили, что юноша исчез из-за стола. Пятнистый долгопят с налитыми кровью глазами указал ему на уходящий в глубины горы тоннель. Джон Том торопливо направился туда. Шум и музыка затихали позади. Он уже успел проскочить мимо комнаты, когда услышал знакомый голос. Волшебник стонал. Отбросив занавеску, молодой человек зашел внутрь. Увесистое тело чародея покоилось на тонкой койке, прогибающейся под его тяжестью. Руки и ноги были втянуты в панцирь, Наружу выступала одна голова. Она покачивалась и крутилась, словно пародия на предельщика. Видны были только белки глаз. Чистые сложенные очки аккуратно лежали на стуле. «Тише!» — предупредил его голос. Поглядев наверх, Джон Том увидел пого, свисавшего с лампы. Трепетавший над мышем огонек просвечивал сквозь крылья. — Что это? — спросил Джон Том, разглядывая стонущего чародея. — Что случилось? Издалека доносились слабые отзвуки праздника. Музыка более не казалась молодому человеку бодрой. В этой комнате совершалось нечто ужасно важное. Пок предостерегающе поднял палец. Мастер в трансе лежит. — Я только... Пару раз видел Догоя. Его нельзя трогать. Он запрещает Эда. И оба остались присматривать за подрагивающим и стонущим в забытии чародеем. Время от времени Пок слетал вниз, чтобы утереть влагу, выступавшую на открытых глазах волшебника. Тем временем Джон Тон следил за входом, чтобы не помешали. Это было ужасно — слышать подобные стоны из уст старика, пусть и не человека. Беспомощные слабые звуки, которые мог бы издавать заболевший ребенок. А время от времени угадывались обрывки почти понятных слов. Впрочем, в основном комнату наполняло нечленораздельное бормотание. Звуки слабели. Клотогорб утих лежа куском поднявшегося теста. Дрожь и подергивание прекратились. Пок пару раз хлопнул крыльями и слетел вниз посмотреть, что делается с волшебником. — Уснул, Деверь, — сообщил он, успевшему устать Джон Тому. — Утомился. — Но зачем? — спросил человек. — Зачем Клотогорбу... Понадобилось погружаться в транс. — Узнаем, когда проснется. Все должно происходить естественно. Деберь остается только ждать. Джон Том задумчиво уставился на оцепеневшее тело. — А ты уверен, что он очнется? Пок пожал плечами. — Так всегда было. Пусть попробует не очнуться. «За ним должок».